Урок второй. Сила мыслей и чувств. Вы можете изменить свою жизнь и отношения, потому что у вас есть неограниченная способность мыслить позитивно. Думая о любимых вещах, вы привносите в свою жизнь самое хорошее, в том числе людей и отношения с ними. Закон притяжения гласит ⁇ мысли ⁇ первопричина всего в нашей жизни. Это касается здоровья, работы, финансового положения, жизненных условий и взаимоотношений. Вы сами производите то, о чем думаете. Все, что вы видите и чувствуете в этом мире, — следствие вашего мышления. Причина всегда кроется в ваших мыслях. Чувство... Топливо для ваших мыслей. Если вы переживаете, что случайная мысль, пришедшая в голову, может круто изменить вашу жизнь, расслабьтесь. Вы много думаете в течение дня, но не каждая из этих ваших мыслей к чему-то приводит. Хотя бы потому, что далеко не все мысли вызывают у вас сильные чувства. Яркие чувства подпитывают размышления. А те, в свою очередь развиваются, когда вы верите в то, о чем думаете. Объясню на примере. Представьте. Ваши мысли это ракета, а чувства топливо. Ракета стационарное транспортное средство, которое не может летать без горючего. Именно оно сила, которая активирует корабль. То же самое с вашими мыслями. Без чувств они бессильны. Чувства заставляют мысли материализовываться и материализовываться быстрее. Чем сильнее чувства, тем мощнее заряд, который вы передаете мыслям и их последующему воплощению. Помимо топлива, чувства играют еще одну роль — своеобразного барометра образа мышления. Чтобы понять, как это работает, просто прислушайтесь к себе. Всякий раз, когда вам хорошо, можете не сомневаться. Ваши мысли были позитивными. Если же вы ощущаете дискомфорт, раздражение или многое идет не по плану, значит, в вашей жизни было больше негатива. Попробуйте быть внимательнее к своим мыслям. Ваше восприятие каждых взаимоотношений обусловлено вашими мыслями. Например, если вы счастливы и благодарны за отношения, значит, мысли о них — отзывались в вас теплотой. Злитесь и расстраиваетесь, отношения не приносили вам удовольствия. Очевидно, что мысль «я ненавижу своего начальника» вызовет у вас мощные негативные чувства. По закону притяжения вы и будете привлекать ситуации, в которых отношения с шефом ухудшатся еще больше. Осознание, что ваши коллеги — прекрасные люди, обеспечит вам приток позитивных мыслей. Приятные чувства повлекут за собой ситуации, которые только уверят вас в этом. Тимбилдинг, вечеринки, рабочая атмосфера, которая будет радовать вас не только по пятницам. Проще говоря, хорошие, позитивные мысли улучшают вашу жизнь. Негатив ощутимо осложняет ваши мироощущения, а значит… Пора изменить образ мышления. Я знала девушку, которая 10 лет проработала в одной компании и была жутко недовольна. Но не столько работой, сколько людьми, с которыми ей приходилось видеться 5 дней в неделю. Ее постоянно окружали сплетни, жалобы и прочий негатив. Сама того не осознавая, она начала вести себя так же. В какой-то момент поняла, что и сама не лучше своих коллег и едва ли часто говорила что-то приятное о других. Как только она осознала свою роль в происходящем, приложила немало усилий, чтобы вдохновиться, наполниться энтузиазмом и почувствовать себя счастливой. И что немало важно, она начала избегать сплетен. Реакция была практически молниеносной. Буквально через несколько дней начала получать удовольствие от работы отказавшись впитывать в себя окружающий негатив, обнаружила, что сплетники больше не делятся с ней своими обидами и недовольством. Ей больше не нужно было избегать их. Просто решила замечать в коллегах лучшее и поэтому с течением времени все меньше контактировала с ними. Более того, она внезапно оказалась в окружении веселых и позитивных людей, коллег, которые любили проводить время вместе. Один из них стал ее парнем, и они уже планируют пожениться. Просто думая о хорошем и сохраняя позитивный настрой, эта девушка не только привлекла к себе лучшего партнера, она изменила всю свою жизнь. Измените любые отношения. Меняя восприятие отношений, вы трансформируете свой настрой и энергию, которую излучаете. Отражение вашего нового образа мышления не заставит себя ждать. Отношения изменятся. Все просто. Даже если вам трудно представить это на конкретном примере, знайте, это возможно. Если сейчас вы находитесь в проблемных отношениях, вам может помочь простая и мощная практика. Она займет всего несколько минут. Просто... Почувствуйте в своем сердце любовь к партнеру и отправьте ее во Вселенную. Всего одно действие поможет вам избавиться от обиды, гнева или негатива, которые вы можете испытывать к этому человеку. У вас никогда не получится наладить отношения, если вы испытываете негатив. Любая отрицательная эмоция, будь то обида или гнев, привлечет к вам подобное. Когда чувствуете любовь, она возвращается к вам. Вы притягиваете к себе только то, что испытываете к партнеру сами. Если вам трудно поддерживать в себе тёплые чувства к кому-то конкретному, сосредоточьтесь на любви к окружающему миру. Сделайте всё возможное, чтобы не обращать внимания на негативные моменты в отношениях. Вам под силу изменить всё, что угодно, потому что вы — хозяин своих мыслей и чувств. То есть вы можете изменить любые отношения в своей жизни, но только не с помощью негативных мыслей и чувств. Попробуйте изменить свое восприятие отношений. Не поменяв вектор мышления, вы так и будете множить негатив вокруг себя. Позитивные мысли и чувства неизбежно приумножают все хорошее, что к вам приходит, как в отношениях, так и в жизни. Лучшие подруги рассорились из-за абсолютного пустяка. Они не разговаривали несколько месяцев, казалось, их дружбе пришел конец. Одна из девушек так расстраивалась, что, казалось, попала в яму несчастья. В итоге она решила, «Хватит быть несчастной, надо брать себя в руки и получать удовольствие от каждого прожитого дня». Несмотря на стресс, ей удалось справиться с трудностями и снова почувствовать себя полноценной. Примерно в то же время общий приятель спросил, удалось ли ей помириться с лучшей подругой. Она ответила, что пока нет, но была уверена, их отношения совсем скоро наладятся. Той ночью она была в таком хорошем настроении, что решила написать список своих самых сокровенных желаний. Легла спать счастливой впервые за долгое время. На следующее утро та самая подруга написала, что очень скучает по ней и сожалеет из-за глупой ссоры. Закон притяжения смог воссоединить девушек только после того, как их отношение друг к другу поменялось. Сила хорошего самочувствия. Сталкиваясь со сложностями в отношениях, Важно мыслить позитивно и концентрироваться на хорошем, несмотря на происходящее вокруг. Вы не можете знать наперед, как все разрешится, но позитивный настрой приведет вас к нужному результату. Когда вы хорошо себя чувствуете, удовлетворены жизнью и радуетесь ей, в вашу жизнь входят только те люди, которые находятся с вами на одной частоте. Просто знайте. Даже с любимыми людьми порой бывает трудно. Но это не означает, что они вытирают о вас ноги или унижают. Конечно, это не любовь. Не позволяйте людям использовать вас. Это не принесет счастья. Предлагаю следующее. Настройтесь на максимально возможную чистоту приятных ощущений. И закон притяжения разрешит ситуацию за вас. Если вы находитесь на доброй волне, а ваше окружение сохраняет негативный настрой, закон притяжения разделит вас. Отношения между людьми заканчиваются, когда они перестают быть на одной волне. Не совпадают. Закон притяжения автоматически реагирует на изменение частот, отдаляя людей друг от друга. Это весьма увлекательный процесс. Молодая девушка встретила мужчину сразу после окончания школы, и у них закрутился бурный роман. Покинув родной город, семью и друзей, словно декабристка, она отправилась за ним на край света в поисках работы и новой жизни. Через несколько месяцев они поженились. Вскоре девушке открылась темная, до этого неизвестная сторона ее мужа. Употребление наркотиков — и даже недиагностированные психические проблемы. В порыве гнева он часто нападал на любого, кто окажется под рукой, в частности, на свою жену. Он оскорблял ее, делал ей самые унизительные замечания. Без необходимой поддержки в лице семьи или друзей ей было трудно справляться с ситуацией, настраиваться на хорошее и удерживаться от падения на самое дно. Она впала в глубокую депрессию. Пять лет она терпела брак без любви и абьюз, большую часть времени избегая этого жестокого человека в собственном доме. В конце концов, девушка поняла, что только она может изменить свою жизнь и взять ответственность за свое счастье. Так совпало, что через несколько недель после этого озарения они с мужем решили вернуться в родной город. К счастью, девушка тут же нашла там отличную работу, воссоединилась с семьей и друзьями. Впервые за много лет она почувствовала себя собой. Для ее мужа все стало только хуже. Ему было тяжело радоваться успехам жены, поэтому он стал еще более жестоким. Но теперь, окруженная поддержкой и любовью, устремленная к счастью, она вышла из-под негативного влияния супруга. Их частоты перестали совпадать. И закон притяжения сработал, расставив все по своим местам. Она ушла от мужа, когда поняла, что достойна лучшей жизни. Спустя некоторое время друзья пригласили ее на ужин, после которого вся компания решила заглянуть в новый бар. Оказавшись внутри, она окинула помещение взглядом и увидела знакомое лицо — парня, с которым встречалась в старших классах школы. По сути, это был последний человек, с которым ее что-то связывало до встречи с мужем. Общий друг отвел девушку в сторону и сказал, что тот парень не переставал любить ее все эти годы. Видимо, серьезные отношения у него так и не сложились, и он все это время ждал свою школьную любовь. Заинтригованная она подошла к нему, и они ударились в воспоминания. Он признался, что молился о ее возвращении домой. И убедил себя, если так случится, это будет знаком того, что они всегда будут вместе. Чем больше они общались, тем отчетливее она понимала он все, о чем она мечтала. Так родилась новая история, новый роман. Сейчас они вместе, безумно счастливы и планируют пожениться. Жестокость и гнев бывшего мужа заставили девушку пережить массу негатива, который не только отразился на ее самочувствии, но и вогнал в депрессию. Только изменив свою чистоту с помощью позитивных мыслей о любви и счастье, она смогла освободиться от бывшего мужа. Как только ей стало лучше, она впустила в свою жизнь людей на той же чистоте. Так что неудивительно что закон притяжения подарил ей любовь в виде ее школьного приятеля. Сила в вас. Неважно, сколько проблем и неприятностей в ваших отношениях. Если хотите изменить их, начните с трансформации своих мыслей и чистоты, на которой находитесь. Ваш нынешний образ жизни — прямое отражение ваших мыслей и чувств. Это относится ко всем вашим отношениям, прошлым и нынешним. Все сложности, которые вы пережили в отношениях, вы притянули к себе сами. Часто люди, когда впервые слышат эту часть тайны, вспоминают сложные или даже жестокие отношения из своего прошлого. Они не понимают, как можно самовольно привлечь в свою жизнь что-то подобное. Никому и в голову не придет намеренно притягивать трудные, неприятные отношения. Но понимать природу этого феномена необходимо, чтобы справиться с проблемами. Важно осознавать, по какой причине это произошло, почему так случилось. Зачастую мы притягиваем к себе сложные ситуации, чтобы пробудить внутренние силы. Прямо сейчас у вас есть выбор. Продолжать верить, что плохое может случиться с вами в любой момент, по чистой случайности, и что вам не под силу управлять отношениями. Или же взять жизненный опыт в свои руки и научиться управлять обстоятельствами, людьми и отношениями с помощью собственных мыслей. Решайте, и ваши мысли определят последующий опыт. Поймите. Ни один человек не способен повлиять на вас, если вы с ним не ни на одной частоте. Изменив образ мышления и настройки, вы справитесь с любым, даже самым трудным и негативным опытом, который придёт в вашу жизнь. Когда трудным отношениям придёт конец, повторяйте про себя. Всё к лучшему. Это действительно так. Учитесь на любом опыте. Пережив разрыв сложных отношений, вы обнаружите, что радости стало больше, чем когда-либо прежде. Каждое отношение дается нам не просто так. Они учат нас и продвигают по жизни. Когда в нашей жизни что-то меняется, мы часто сопротивляемся переменам. И важно помнить, что глобальные изменения влекут за собой нечто лучшее. Во Вселенной не может быть вакуума. Пустующее место заполняется чем-то другим. Перемены — всегда хорошее явление. И когда они наступят, расслабьтесь и полностью доверьтесь им. Не бойтесь изменений в ваших отношениях. Все, что случается, в конечном счете идет на благо каждого из нас. Важно не то, что происходит, а то, что мы делаем с этим опытом, и как на него смотрим. Вселенная должна меняться, чтобы в ней появлялось нечто прекрасное. Осознайте, что изменения приближают вас к еще более невероятным отношениям. Грядет что-то лучшее.